Глава 11. Накануне. Под финал 38-го шолоховские детки переболели ветряной оспой. Родители верили, что это последнее несчастье в беспрестанной их веренице. В новогодние недели Шолохов наконец снова пишет «Гришка, как я соскучился по тебе, душа моя». Год грядущий будто бы готовил отплату ему за все, что пришлось вынести. В эту зиму завершились съемки фильма «Поднятая целина», Режиссером выступил уже известный к тому времени Юлий Райзман. Новый сценарий Шолохов написал в паре с драматургом Сергеем Ермолинским, большим другом семьи Михаила Булгакова. Снимали под Вешинской он знакомил артистов с казаками. Исполнителя роли Давыдова свел с Луговым. Не раз съемочная группа собиралась у Шолохова дома. 1 января 1939 года Газета «Правда» посчитала необходимым дать новость в две строчки о Шолоховских планах. В 1939 году планирую закончить последнюю книгу поднятой целины. Он ошибся ровно на 20 лет. 28 января решением Общего собрания Академии наук СССР и Президиума Верховного Совета Шолохов был избран академиком по отделению общественных наук и тут же получил ученую степень доктора филологических наук. Ну а что? В четырех гимназиях учился, два великих романа начал, ни один не закончил, чем не доктор. Академия наук с 1925 года подчинялась ЦИК. Можно догадаться, кто именно решил произвести Шолохова в академике. Одновременно то же звание получил Алексей Николаевич Толстой, что окончательно утвердило этих двоих в статусе бессмертных. Шолохов вошел в новый состав Президиума правления Союза советских писателей. Помимо него в Президиуме было 14 человек – Фадеев, Толстой, Осеев, Вишневский, Герасимова, Катаев, Лебедев-Кумач, Павленко, Соболев и несколько представителей национальных литератур. Шолохов надеялся, что эти сигналы услышат разнообразные чекистские руководители, например, Лудищев, которого оставили руководить Вешенским НКВД – потому что он действительно не был задействован в деле Погорелова, и наказывать его было не за что. Или Виктор Абакумов, новый исполняющий обязанности руководителя НКВД по Ростовской области, пришедший вслед пятерым врагам народа, занимавшим то же кресло. 31 января указом Президиума Верховного Совета СССР Шолохов был награжден орденом Ленина, изготовленный из золота 750-й пробы учрежденный постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года, Орден Ленина был высшей государственной наградой в стране. Для многих литераторов седьмой номер литературной газеты за 5 февраля 1939 где были опубликованы списки награжденных, стал своеобразным пропуском в жизнь. Всего Ордена Ленина был удостоен 21 писатель. Шолохов по алфавиту занимал последнюю строчку – в числе награжденных были основные его собратья по ремеслу из числа прозаиков – Гладков, Катаев, Павленко, Фадеев и Евгений Петров, его соавтор Ильф, скончался в 1937-м. Драматург Погодин, молодые поэты, стремительно заслужившие внимание, Твардовский и Сергей Михалков, зрелые мастера – Осеев, Тихонов, Маршак и, опять же, во славу дружбы народов, виднейшие литераторы – представляющие республики и народы Союза. Корнейчук, шалва Дадиани, Янка-Купала, Перец-Маркиш. Алексея Толстого и Серафимовича в списке не было, потому что их наградили орденом Ленина ранее. Следующим по статусу орденом Трудового Красного Знамени было награждено 49 литераторов, включая старейшего советского писателя Викентия Вересаева, самого молодого советского писателя Юрия Германа, а также Зощенко, Лавренева, Леонова, Макаренко, Паустовского, Тынянова, Федина, Корнея Чуковского и Виктора Шкловского. Ордена «Знак почета» были удостоены еще 102 литератора, среди них Агния Барто, Аркадий Гайдар, Евгений Долматовский, Вера Инбер, Василий Каменский, Михаил Лозинский, Владимир Луговской, Сергей Евценский, Ставский и Симонов записанный в газете под именем Кирилл, а не Константин, хотя псевдоним в списке награжденных носил далеко не только он. Ни один литератор из числа названных репрессирован не будет. Среди награжденных не было Бабеля, но он еще оставался на свободе. Осведомитель НКВД 27 февраля 1939 года свидетельствовал, писатель Андрей Платонов после двух разговоров с ним писателя Шолохова внушившего ему, что его малолетний сын приговорен к 10 годам, наверное, без всяких к тому оснований, находится сейчас в чрезвычайно подавленном, растерянном состоянии. Он все время говорит только о рассказах Шолохова, о массовых беззакониях, практиковавшихся органами НКВД, и о том, что, следовательно, Тошка страдает безвинно. У Шолохова не оставалось никаких иллюзий касательно происходящего в недрах НКВД. Платонова он не щадил. Осведомитель сообщал, Шолохов рассказал ему об антисоветских методах допросов, которые, по его словам, применялись широко в системе НКВД в 1937 году, не только на периферии, но и в центре для получения сознания своей вины со стороны абсолютно невиновных людей. Платонов не мог не поверить Шолохову, члену партии, депутату Верховного Совета. Вместе с тем он не мог себе объяснить, что заставило Шолохова рассказать такие вещи именно ему, Когда он и так встревожен участью сына, Платонов говорил, что это за игра, и зачем ему нужен я, не имеющий никакой роли, ни в какой игре. Не было никакой игры, Шолохов жестко избавлял Платонова от каких бы то ни было иллюзий. Эти рассказы Шолохова, писал осведомитель, при всех сомнениях настолько потрясли Платонова, что двое его ближайших друзей, с которыми он об этом говорил, с трудом поддерживали его душевное равновесие. Платонов то злился на Шолохова, то отказывался ему верить. «Ты брал письма, чтобы передать Сталину. Куда ты их дел?» – спрашивал Платонов. Отдавал в руки Ежову. Ежов все письма и заявления, не читая, бросал в корзину, – спокойно отвечал Шолохов. Он не обманывал. «Я не понимаю», – записывал осведомитель горькие слова Платонова. «Ведь делать-то Шолохов ничего не делает, зачем же он мне все это говорит?» По здравому размышлению, Платонов мог бы признаться себе, никто, кроме Шолохова и еще Фадеева, даже не пытался ему помочь. Да, Шолохов был депутатом Верховного Совета, но едва ли хоть кто-нибудь из более чем тысячи депутатов, если не брать в расчет товарища Сталина, был в состоянии освободить Платона. В тюрьмах сидели люди, в чью честь назывались пароходы и станции метро, и никто не мог их вызволить. А тут пацан, сам предложивший немецкому журналисту продать Германии секреты Родины. Близился 18-й партийный съезд, физически уничтожив оппозицию от идейных оппонентов до тех, кто действительно был вовлечен в те или иные формы заговорщической деятельности, Сталин сделал партию подконтрольным ему инструментом. 1939 год – апогей политической канонизации Сталина в качестве вождя, но вождь не может быть канонизирован в одиночку, его должны окружать достойные соратники – в преддверии съезда литературная газета от 1 марта 1939 года опубликовала коллективное письмо представителей пролетариата, приветствующих советских литераторов. «Нам дороги и близкие бессмертные творения Горького, Маяковского, мы любим прозу Шолохова и Толстого», — говорилось в письме. Приведенными фамилиями список писателей ограничивался. Под письмом стояли подписи героев труда, стахановцев, включая самого Алексея Стаханова, в силу того, что подобные письма сочинялись не трудовыми коллективами, а партийным аппаратом, становилось очевидным. Три месяца назад ходивший по смертной кромке шолохов, так же, как и глава страны, канонизировался при жизни, будучи внесенным в строго выверенный квартет недосягаемых литературных величин, двое из которых уже ушли в мир иной. В номере от 10 марта литературная газета назвала имена писателей которым оказана высокая честь стать делегатами важнейшего политического события эпохи очередного съезда ВКПБ, Шолохов, Фадеев и поэт Александр Прокофьев. После смерти Маяковского на место главного поэта в течение почти всех 30-х годов претендовал Пастернак, но теперь Сталин был в нем разочарован. Прокофьев наряду с Твардовским и Алексеем Сурковым входил в число новых претендентов на место главного поэта. Он действительно сильно начинал, к тому же имел безупречную биографию, воевал в Гражданскую, затем в 8 лет служил чекистом. Помимо Шолохова, Фадеева и Прокофьева, по писательской квоте на съезд попали легендарные летчики Георгий Байдуков и Михаил Водопьянов, состоявшие в Союзе писателей как авторы оригинальных сочинений о делах своих летных. Съезд проходил с 10 по 21 марта. В своем выступлении Сталин дал понять, что самое страшное сражение уже близко. Капиталисты рассматривают новую мировую войну как средство нового передела мира в пользу более сильных государств. К агрессивному блоку он причислил Германию, Италию, Японию. В докладе привел множество убедительных статистических цифр, характеризующих советский индустриальный прорыв. Затем товарищи и пришлось пострадать – Шолоховский портрет из номера в номер появлялся на страницах литературной газеты все время съезда. Вешенское семейство, не открывая газеты, гадало, на какой странице в этот раз будет наш орденоносец. В номере от 20 марта почти половину газеты занимал доклад Жданова и еще треть шолоховское выступление. В нем Шолохов отплатил вождю и своему государству за спасенных друзей и за собственную жизнь. За звание академика, за баснословные тиражи, за награды. Он напомнил, что в иные времена, до 1917 года, писатели тоже награждали. Их награждали ссылками в Сибирь и изгнанием, их привязывали к позорным столбам, их отдавали в солдаты, на них давили всей тупой мощью государственного аппарата, церкви, наконец их попросту убивали руками хлыщей офицеров. Иное дело сейчас – Мы избавились от шпионов, фашистских разведчиков, врагов всех мастей и расцветок. Но вся эта мразь, все они по существу были не людьми не писателями в подлинном смысле этого слова. Это были попросту паразиты, присосавшиеся к живому полнокровному организму советской литературы. Ясно, что очистившись наша писательская среда только выиграла от этого. Верил ли Шолохов в то, что говорило собрать их по на съезде? Ответим коротко и прямо – нет.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 а во-вторых, это такая хорошая и жизненно необходимая отрасль, что ее просто как-то неудобно обгонять. Пусть она растет, и дальше нам на доброе здоровье, а врагам на смерть. Советские писатели, надо прямо сказать, не принадлежат к сентиментальной породе западноевропейских пацифистов. Если враг нападет на нашу страну, мы, советские писатели, по зову партии и правительства отложим перо и возьмем в руки другое оружие, чтобы в залпе стрелкового корпуса о котором говорил товарищ Ворошилов, «летел и разил врага и наш свинец, тяжелый и горячий». Здесь Шолохов с высоты своего положения в первый и последний раз позволил себе веселую издевку над теми, кто когда-то запустил слухи о плагиате и рукописи, обнаруженной в полевой сумке убитого белогвардейца. В частях Красной Армии под ее овеянными славой красными знаменами Будем бить врага так, как никто никогда его не бивал. И смею вас уверить, дорогие делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем. Нам этот японский обычай не к лицу, аплодисменты. Чужие сумки соберем, смех аплодисменты, потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое этих сумок впоследствии пригодится, смех. Под сказанного Шолоховым во всем огромном зале поняли разве что Фадеев и Сталин. Большинство делегатов были уверены, что он имеет в виду приграничные провокации на Халхенголе. Он, конечно же, и про Халхинг-гол говорил, но не лишил себя удовольствия передать привет своим многочисленным недоброжелателям, в том числе феоктисту Березовскому, которого было уже не разглядеть. В начале 30-х он бросил писать и практически не упоминался в советской прессе. Выступление Шолохова, сообщала литературная газета, закончилось бурными аплодисментами, перешедшими в овацию. Зал поднялся. Шолохов, улыбаясь, сходил с трибуны. Сидевшие в президиуме Сталин, Ворошилов, Молотов, Берия, Жданов, Каганович, Микоян тоже аплодировали и улыбались. 10 апреля в кабинете Маленкова в ЦК ВКПБ был арестован Николай Ежов. Говорили, что едва в помещение вошли сотрудники НКВД во главе с Берией, Ежов поднялся, достал из кобуры пистолет, положил его на стол и произнес, «Как давно я этого ждал!» 18 апреля он начал давать показания. «Я не тот, за кого меня принимала партия. Прикрываясь личной партийности, я многие годы обманывал и двурушничал, вел ожесточенную скрытую борьбу против партии и советского государства». Сначала он признался в работе на польскую разведку, затем на немецкую. В показаниях Ежова фигурировал публицист и писатель, шолоховский знакомый Михаил Кольцов, завсегдатый Ежовского литературного салона. 13 декабря 1938 года в редакции газеты «Правда» Кольцов был арестован. На допросах Ежов утверждал, что у Кольцова были близкие отношения с его покойной женой Евгенией Соломоновной, и он контактировал с ней по заданию английской разведки. Сама Ежова была завербована еще ранее, как утверждал Ежов, своим вторым мужем Александром Гладуном. Шолохов в показаниях не упоминался. 15 мая 1939 года был арестован еще один завсегдатый ежовских салонов и бывший любовник Евгении Соломоновной Исаак Бабель. Ежов к тому времени признался, что совместно со своим замом в Наркомате внутренних дел Фриновским и замом в Наркомате водного транспорта Евдокимовым «Готовил убийство руководителей партии и правительства. Договорились, утверждал он, 7 ноября 1938 года по окончании парада во время демонстрации путем соответствующего построения колонн создать на Красной площади пробку. Воспользовавшись паникой и замешательством в колонне демонстрантов, мы намеревались разбросать бомбы и убить кого-либо из членов правительства». Тем временем Михаил Фриновский, арестованный одновременно с Ежовым, давал показания – что совместно со своими сообщниками Евдокимовым ЕГЭ, Ежовым Н.И. участвовал в создании антисоветской заговорщической террористической организации в войсках и органах НКВД, поставив целью свержения в СССР социалистического государственного строя, попутно признаваясь в работе на всемыслимой разведке мира. И лишь один Евдокимов, арестованный еще в ноябре, пять месяцев стоял на своем. «Предъявленное мне следствием обвинение в измене Родине я признать не могу. Родине я никогда не изменял, ни в каких контрреволюционных или антисоветских организациях или группах не состоял. Наоборот, за время пребывания в рядах партии и на работе в органах ВЧК ОГПУ я вел решительную борьбу со всеми проявлениями контрреволюционной и антисоветской деятельностью. Но потом сдастся и Евдокимов. На суде Ежов откажется от всех показаний, сказав, что дал их под пытками – Евдокимов в своем последнем слове скажет «Я не был сволочью, но стал таковым на предварительном следствии, так как не выдержал и начал лгать, а лгать начал, потому что меня сильно били по пяткам. Всех троих расстреляют». С приходом Берии волна арестов стремительно пошла на спад. Бабель был последним из числа крупных писателей, угодивших за решетку. Большое количество арестованных возвращалось домой, но не все, увы, не все». Оставались в недосягаемости Ваня Клеймёнов и жена его Маргарита. Её приговорили к восьми годам тюрьмы. По поводу Ивана Шолухову в ведомстве теперь уже о Берии сказали, ваш друг слишком горяч был. Никакой надежды на его возвращение не дали. Он запрашивал о судьбе Маргариты, возможно ли пересмотр дела, ответа пока не было. Оставался за решёткой товарищ Ефим Пермитин, сидел в бутырке и ждал суда. Держали в неволе сына Платонова, но это люди ближайшего круга. А сколько Шолохову писали со всех концов страны, надеясь, что вот он-то поможет. Писали оставшиеся без кормильца, писали оставшиеся без работы, писали оставшиеся без надежды. Матери Маргариты, дражайшей Евгении Левицкой, Шолохов горько жаловался. Писательское ремесло очень жестоко оборачивается против меня. Пишут со всех концов страны, и знаете, дорогая Евгения Григорьевна, так много человеческого горя на меня взвалили, что я уж начал гнуться. Слишком много для одного человека. Луговой, наблюдавший Шолохова из недели в неделю, позже скупо отчитается. Из своих сбережений он многим помогал. Очень часто писал записки мне или пред Рика с просьбой сделать то или другое отдельным людям. Звонил с этой целью по телефону. Пачками сам приносил или присылал с кем-либо заявления граждан в райком партии и райисполком с пометками, что нужно сделать по тому или иному заявлению. На прием граждан и рассмотрение их писем и заявлений он очень много тратил времени. Многочисленные письма из других районов и областей он со своими соображениями посылал в те районы для принятия мер. На переписку с организациями по письмам и заявлениям на обратную почту он расходовал в среднем в месяц до 1000 рублей. Месячная зарплата рабочего состояла тогда 110 рублей в месяц. В свое время у Шолохова сложилась дружба с двумя золотыми мужиками, звали их Иван Иванович Попов и Никодим Александрович Тютюнников. Оба участника гражданской войны, кавалеры Ордена Красного Знамени. Прочитав Тихий Дон, они направили Шолохову письмо, что хорошо бы ему написать о происходившем на хуторе под Кущевском на Кубани в 1920 году Шолохов отнесся к предложению серьезно, съездил, познакомился с мужиками. Оказалось, там действительно событий на целую книгу. Завязший в незаконченных историях Гришки Мерехова и Семена Давыдова за новую прозу так и не взялся, но отношения с Поповым и Тетюнниковым поддерживал. В 1937 году Попова арестовали, Иван Иванович исхитрился, мир не без добрых людей, и переслал Шолохову весточку из тюрьмы. Шолохов мог бы ее прочитать и тут же сжечь над пепельницей. Все ни Луговой, ни Логачев, ни Крысюков, мало ли чем Иван Иванович занимался на Кубани и с кем в последние годы дружбу водил. Но нет, Шолохов и Поповым тоже занялся. Матрёне Павловне, жене его, 5 июля 1939 года писал, «Недавно меня известили, что дело Попова и И будет пересмотрено. Надеюсь, что в скором времени ваш муж будет освобожден». Все пошло на лад и у Цесарской. Сама она была уверена, что помогло ей заступничество жены Владимира Молотова, но писатель Марк Колосов утверждал, что это Шолохов замолвил о ней слово. Цесарскую пригласили в Главное управление кинофотопромышленности. Мы слышали, Эмма Владимировна, у вас какие-то сложности. Она выложила перед начальником управления рекламу фильма «Тихий дон», где вместо ее фамилии были черные крестики, Начальника московского кинопроката тут же вызвали на ковер и отчитали. «Цесарскую» вернули в кино. Весной 1939-го на советские экраны вышел фильм «Девушка с характером». Шолохов наверняка его видел. В главных ролях Валентина Серова, новая кинозвезда, будущая жена Константина Симонова, и Эмма Цесарская, уже не жена врага народа, а согласно сюжету фильма «Героиня орденоносица», символ советской женщины. Эмма заметно пополнела, вошла встать. В работе теперь у нее были два новых фильма, в одном из них она снова играла с Абрикосовым. Ухаживать за ней Шолохов больше не станет, но нежное чувство сохранит. Они еще не раз увидятся, и с его подачи у нее случится несколько новых ролей. Так он отблагодарит ее за когда-то пережитое им неразделенное чувство. Пока Ефим Пермитин находился под следствием, выяснилось, что он был колчаковским офицером. Если бы не вел антисоветских разговоров, может, никто бы на его прошлое внимание и не обратил. Служили или работали у белых, как было сказано, и Валентин Катаев, и Леонид Леонов, и Петр Павленко, и драматург Евгений Шварц и Всеволод Иванов. Но их всех опасность миновала. 15 августа 1939 года Пермитин был осужден на пять лет ссылки в Казахстан. Зато случились подвижки в платоновских делах. 27 августа Платонов сообщил своему товарищу-писателю Александру Ивановичу в Юркову «На Дмитровке есть некоторое прояснение, виделись с главным шефом учреждения, но наше дело едва ли пойдет быстро, так что мы не надеемся на быстрый результат. Сегодня или завтра приедет Михаил Александрович Шолохов, буду с ним видеться, он кое-что для меня сделал, увижусь и поговорю, а там видно будет». На Дмитровской улице находилась прокуратура СССР. Платонов писал кое-что по одной простой причине. Он еще не знал результатов Шолоховской помощи и боялся сглазить. Мария Александровна Платонова, жена писателя, вспоминала. «Шолохов нам рассказал, что когда он спросил Сталина, тот вызвал Берию, «Зачем тебе этот мальчишка? Отпусти его», — говорит ему Сталин. Берия что-то ответил, и тут они стали ругаться по грузинским матам. Ничего у Шолохова тогда не вышло, позже он опять просил у Сталина. О той же встрече Шолохова со Сталином по поводу сына Платонова писал прозаик Лев Гумилевский. «Как-то не слишком поздним вечером я застал Марию Александровну не в своей комнате с книгой в руках, а на кухне, и Андрея Платоновича не за своим рабочим столом, а расхаживающим по комнате. Открывая мне дверь, Мария Александровна объявила, Шолохов приехал, должен сейчас прийти». И Андрей Платонович, здороваясь со мной, прибавил, «Может быть, он что-нибудь сделает для Тошки?» Затем пришел Шолохов. На его кожаной куртке привинченный сиел золотом орден Ленина. Как бы смущаемый этим сиянием, Михаил Александрович, поздоровавшись с нами, снова вышел в переднюю, оставил там куртку и, вернувшись, в одной рубашке сел за стол. Когда подали водку, он первым делом предложил выпить за старшего товарища по нашему ремеслу, Тост относился ко мне и тронул меня. Затем уже пили без тостов, забывая за разговором о церемониях лишних между своими, тогда как я все-таки был новым знакомым. Я вскоре ушел, чтобы не мешать старым друзьям говорить совсем откровенно, зная, что разговор к тому же должен идти о вызволении тошки из беды. Через какое-то небольшое время я зашел к Платоновым, и Андрей Платонович сообщил мне следующее. Шолохов встретился со Сталином, и рассказал ему историю платоновского мальчика. Тут же Пришеллохове Сталин запросил по телефону справку о положении этого дела. Ему очень быстро доложили, что мальчик находится на пути в Магадан. Сталин распорядился вернуть осужденного немедленно в Москву и пересмотреть его все дело. Ну что же, поздравляю вас, Андрей Платонович. Застенчиво улыбаясь, Андрей Платонович начал расставлять на столе тарелки и стопочки. Сын ему был возвращен. Военная коллегия по протесту прокурора СССР приговор Платону Платонову отменила и передала дело для дальнейшего расследования. Военный прокурор постановил, преступление Платоновым было совершено в 15 лет. Версию об антисоветской организации он сфантазировал. Необходимо допросить П.А. Платонова и провести психиатрическую экспертизу. Дело направить в ГУГБ для дополнительного следствия. П.А. Платонова немедленно этапировать из Норильского лагеря. Сдвинулось, наконец, и дело Попова. 25 сентября Шолохов писал из Вешенской Матрёне Павловне, «За ходом дела вашего мужа я слежу и по-прежнему не теряю надежды, что его освободят. Сообщу вам немедленно, как только мне станет что-либо известно». Вскоре Ивана Ивановича действительно выпустили на свободу. Вернувшись в Подкущевку, он писал Шолохову, «Родной Михаил Александрович». Я дома, в объятиях родной семьи, нет слов выразить вам чувство благодарности, восторга, торжества, которыми переполнены наши души. За всеми этими заботами Шолохов, скорее всего, так и не узнал никогда, что воздаяние настигло почти всех, кто собирал на него расстрельное дело и пытал его товарищей. Василий Михайлович Спиранский, тот что из дворяны бывший царский офицер, руководивший НКВД в Миллерове и пытавший в свое время Красюкова, был переведен на должность начальника управления НКВД Главного управления строительства Дальнего Севера, а затем 4 октября 1939 года арестован и расстрелян. Сержант НКВД Михаил Викторович Маркович, пытавший Логачева, в том же году был арестован, лишен наград и приговорен к высшей мере.